Издательство Эксмо. Маркус Зусак. Книжный вор. Элизабет и Хельмут Зусакам с любовью и восхищением. Правок. Горный хребет избитого камня. Где наш рассказчик представляет себя, краски и книжную воришку. Смерть и шоколад. Сначала краски, потом люди. Так я обычно вижу мир, или, по крайней мере, пытаюсь. Вот маленький факт: когда-нибудь вы умрёте. Ни капли не кривлю душой, я стараюсь подходить к этой теме легко, хотя большинству людей отказывается мне верить. сколько бы я ни возмущался прошу вас поверьте я ещё как умею быть лёгким умею быть дружелюбным доброжелательным душевным и это на одну букву д вот только не просите меня быть милым это не ко мне реакция на вышеприведённый факт это вас беспокоит призываю вас не бойтесь я всего лишь справедлив Ах, да, представиться для начала. Где мои манеры? Я мог бы представиться по всем правилам, но ведь в этом нет никакой необходимости. Вы узнаете меня вполне близко и довольно скоро, при всем разнообразии вариантов. Достаточно сказать, что в какой-то день и час я совсем радушием встану над вами. На руках у меня будет ваша душа, на плече у меня будет сидеть какая-нибудь краска. Я осторожно понесу вас прочь. В эту минуту вы будете где-то лежать. Я редко застаю человека на ногах. Тело застынет на вас коркой. Возможно, это случится неожиданно. В воздухе разбрызгается крик. А после этого я услышу только одно. Собственное дыхание и звук запаха. Звук моих шагов. Вопрос в том, как... какими красками будет всё раскрашено в ту минуту, когда я приду за вами. О чём будет говорить небо? Лично я люблю шоколадное небо цвета тёмного-тёмного шоколада. Говорят этот цвет мне к лицу. Впрочем, я стараюсь наслаждаться всеми красками, которые вижу, всем спектром. Миллиард вкусов или около того, и нет двух одинаковых. И небо которой я медленно впитываю. Всё это сглаживает острые края моего бремени, помогает расслабиться. Небольшая теория. Люди замечают краски дня только при его рождении и угасании. Но я отчетливо вижу, что всякий день, с каждой проходящей секундой, протекает сквозь мириады оттенков и интонаций. Единственный час может состоять из тысяч разных красок. Восковатые, желтые, синие с облачными плевками, грязные сумраки. У меня такая работа, что я взял за правило их замечать. На это я и намекаю. Меня вручает одно умение — отвлекаться. Это спасает мой разум и помогает управляться, учитывая, сколь долго я исполняю эту работу. Сможет ли хоть кто-нибудь меня заменить? Вот в чем вопрос. Кто займет мое место, когда я провожу отпуск в каком-нибудь из ваших стандартных курортных мест, будь оно пляжной или горнолыжной разновидности? Ответ ясен — никто. И это подвигло меня к сознательному и добровольному решению — отпуском мне будут отвлечения. Нечего и говорить, что это отпуск по кусочкам. отпуск в красках. И всё равно не исключено, что кто-то из вас может спросить: зачем ему вообще нужен отпуск? От чего ему нужно отвлекаться? Это будет второй мой пункт. Оставшиеся люди, выжившие. Это на них я не могу смотреть, хотя во многих случаях всё-таки не удерживаюсь. Я намеренно высматриваю краски, чтобы отвлечь мысли от живых. Но время от времени приходится замечать тех, кто остаётся раздавленных, повергнутых среди осколков головоломки осознания, отчаяния и удивления. У них проколоты сердца, отбиты лёгкие. Это в свою очередь подводит меня к тому, о чём я вам расскажу нынче вечером или днём, или каков бы ни был час и цвет. Это будет история об одном из таких вечно остающихся, о знатоке выживания. Недлинная история, в которой, среди прочего, говорится об одной девочке, о разных словах, об аккордеонисте, о разных фанатичных немцах, о еврейском драчуне и о множестве краж. С книжной воришкой я встречался три раза. У железной дороги Сначала возникло что-то белое, слепящей разновидности. Некоторые из вас наверняка верят во всякую тухлую дребедень, например, что белый толком и не цвет никакой. Так вот, я пришел, чтобы сказать вам, что белый — это цвет. Без всяких сомнений цвет. И лично мне кажется, что спорить со мной вы не захотите. Обнадеживающее заявление. Пожалуйста, не волнуйтесь, что я не могу. Пусть я вам только что пригрозил. Всё это хвастовство. Я не свирепый. Я не злой. Я итог. Да, всё белое. Мне показалось, что весь земной шар оделся в снег, натянул его на себя, как натягивают свитер. У железнодорожного полотна следы ног, утонувших по щиколотку. Деревья под ледяными одеялами. Как вы могли догадаться, кто-то умер. И его не могли просто взять и оставить на земле. Пока это ещё не такая беда, но скоро путь впереди восстановит, и поезду нужно будет ехать дальше. Там было двое кондукторов и мать с дочерью. Один труп. Мать, дочь и труп. Упрямы и безмолвны. Ну чего ты ещё от меня хочешь? Один кондуктор был высокий, другой низкий. Высокий всегда заговаривал первым, хотя и не был начальником. Теперь он посмотрел на низкого и кругленького второго. У того было месистое красное лицо. "Ну", ответил он. "Мы не можем их просто здесь бросить, правильно?" Терпение высокого кончалось. "Почему нет?" Низкий разозлился как чёрт. Он упёрся взглядом в подвородок высокого. "Ты дурной!" Омерзение сгущалось на его щеках, кожа натянулась. Пошли, сказал он, наступившись в снегу. Отнесём обратно в вагон всех троих, если придётся. Сообщим на следующую станцию. А я уже совершил самую элементарную ошибку. Не могу передать вам всю степень моего недовольства собой. Сначала я всё делал правильно. Изучил слепящее снежно-белое небо, Оно стояло у окна движущегося вагона. Я прям-таки вдыхал его, но все равно дал слабину. Я дрогнул, мне стало интересно. Девочка. Любопытство взяло верх, и я разрешил себе задержаться, насколько позволит мое расписание, и понаблюдать. Через двадцать три минуты, когда поезд остановился, я вылез из вагона за ними. У меня на руках лежала огонь. маленькая душа. Я стоял чуть справа от них. Энергичный дуэт кондукторов направился обратно к матери, девочке и трупику мужского пола. Точно помню, в тот день дышал я шумно. Удивляюсь, как кондукторы меня не услышали. Мёр уже провисал под тяжестью всего этого снега. В метрах в 10 слева от меня стояла и мёрзла бледная девочка с пустым животом. У нее дрожали губы. Она сложила на груди озябшие руки, а на лице книжной воришки замерзли слезы. Затмение. Следующий — черные закорючки, чтобы показать, если угодно, плюсы моей многогранности. Был самый мрачный миг перед рассветом. В этот раз я пришел за мужчиной лет двадцати четырех от роду. В каком-то смысле это было прекрасно. Самолёт ещё кашлял, из обоих его лёгких сочился дым. Разбиваясь, он врезал землю тремя глубокими бородами. Крылья были теперь словно отпиленные руки, больше не взмахнут. Эта маленькая железная птица больше не полетит. Ещё некоторые факты. Иногда я прихожу раньше времени. Я тороплюсь а иные люди цепляются за жизнь дольше, чем ожидается. Совсем немного минут, и дым иссяк. Больше нечего отдавать. Первым явился мальчик, сбивчивое дыхание, в руке вроде бы чемоданчик с инструментами. Ужасно волнуюсь, подошел к кабине и вгляделся в летчика, жив ли. Тот еще был жив. Книжная воришка прибежала где-то через полминуты. Прошли годы, но я узнал её. Она тяжело дышала. Мальчик вынул из чемоданчика, что бы вы думали, плюшевого мишку. Просунув руку сквозь разбитое стекло, он положил мишку лётчику на грудь. Улыбающийся медведь сидел на хохлевших в куче обломков человека и лужи крови. Ещё через несколько минут рискнул я. Время пришло. Я подошёл, высвободил душу и бережно вынес из самолёта. Осталось лишь нела, тающий запах дыма и плюшевый медведь с улыбкой. Когда собралась толпа, всё, конечно, изменилось. Горизонт начал угольно сереть, от черноты вверху остались одни каракули, и те быстро исчезали. Человек в сравнении с небом стал цвета кости. коже скелетного оттенка, мятый комбинезон. Глаза у него были холодные и бурые, как пятна кофе. А наверху последняя загагулина превратилась во что-то для меня странное, однако узнаваемое в закорючку. Толпа занималась тем, чем занимается толпа. Пока я пробирался в ней, каждый, кто стоял там, как-то подыгрывал этой тишине. Ложки сгущения не связанных движений рук, приглушённых фраз, безмолвных, беспокойных оглядок. Когда я обернулся на самолёт, мне показалось, что лётчик улыбается открытым ртом. Грязная шутка под занавес. Ещё одна человеческая острота. Человек лежал в пеленах комбинезона, осяреющий свет мерился силой с небом. И как бывало уже много раз, стоило мне двинуться прочь, быстрая тень словно бы набежала опять. Последний миг затмения, признание того, что ещё одна душа отлетела. Знаете, в какой-то миг, несмотря на краски, что ложатся и цепляются на всё, что я вижу в мире, я часто ловлю затмение, когда умирает человек. Я видел миллионы затмений. Я видел их столько, что лучше уж и не помнить. Флаг. Последний раз, когда я видел её, был красным. Небо напоминало похлёбку, размешанную и кипящую. В некоторых местах оно пригорело. В красноте мелькали чёрные крошки и катышки перца. Раньше дети играли тут в классики. На улице похожей на страницы в жирных пятнах Когда я прибыл, ещё слышалось эхо. По мостовой топали ноги, смеялись детские голоса, прессоленные улыбками, но разлагались быстро. И вот, бомбы. В этот раз всё опоздало. Сирены, кукушка вежит по радио, всё опоздало. За какие-то минуты выросли и взгромоздились холмы из бетона и земли. Улицы стали разорванными венами. Кровь бежала по дороге, пока не высыхала, а в ней увязали тела, как брёвна после наводнения. Приклеенные к земле, все до единого, целая уйма душ. Судьба ли это? Невезение? От того ли они все так приклеивались? Конечно, нет, не глупите. Наверное, дело скорее было в ударах бомб. Их сбрасывали те люди, что прятались в облаках. Да небо теперь было опустошительный необъятно красный домашней стрепнёй немецкий городок опять разметали на куски снежинки пепла кружились с такой прелестностью что подмывало их ловить высунутым языком пробовать на вкус но эти снежинки опалили бы губы сварили бы сам рот так и стоит перед глазами Я уже собирался двинуться прочь, когда увидел ее на коленях. Вокруг был написан, оформлен и возведен горный хребет из битого камня. Она цеплялась за книжку. Помимо остального, книжной воришке отчаянно хотелось обратно в подвал, писать или перечитать свою историю еще раз, последней. Вспоминая, я так отчетливо вижу это на ее лице. Ей до смерти туда хотелось. Там надёжно, там дом, но она не могла пошевелиться. А ещё и подвала-то больше не было. Он слился с колеченным пейзажем. И снова прошу вас, пожалуйста, поверьте, я хотел задержаться, наклониться, я хотел сказать: "Прости, малышка". Но такое не позволяется. Я не наклонился, не заговорил. Я просто ещё немного поглядел на неё. И когда она смогла двинуться с места, пошёл за ней. Она уронила книгу, упала на колени, книжная аварийшка завыла. Когда началась расчистка, на её книгу несколько раз наступили. И хотя команда была расчищать только бетонную кашу, самую драгоценную вещь девочки закинули в грузовик с мусором, и тут я не удержался. Залез в кузов и взял её в руки вовсе не догадываясь, что оставлю её себе и буду смотреть на неё много тысяч раз за все эти годы. Буду рассматривать места, где мы пересекаемся, и изумляться тому, что видела эта девочка и как она выжила. Лучше я сделать всё равно ничего не смогу. Тут можно лишь смотреть, как всё встраивается в общую картину того, что я тогда видел. Когда я её вспоминаю, то вижу длинный список красок. Но сильнее всего отзываются те три, в которых я видел её воплоти. Бывает, мне удаётся воспарить высоко над теми тремя мгновениями. Я зависаю на месте огнилосная истина крамит, пока не приходит ясность. Вот тогда я и вижу, как они встают в формулу. Краски белая, чёрная, красная. Они накладываются друг на друга. Чёрная небрежной закорючки на белую слепящего земного шара и на густую похлёбочную красную. Да, часто я вынужден вспоминать её, и в одном из бесчётных своих карманов я носил её историю, чтобы пересказать. Это одна из небольшого множества историй, которые я ношу с собой. и каждая сама по себе исключительна каждая попытка да ещё какая попытка доказать мне что вы и ваше человеческое существование чего-то стоите вот эта история одна из горсти книжная воришка если есть настроение пошли со мной я расскажу вам её я кое-что вам покажу